напоследок палачам в глаза плюнул. Митя Часовитин, комсомолец, когда умирал в японском застенке, «Интернационал» пел. Кровь из него течет, силы иссякли, голоса нет уже, а он шепчет. Мы наш, мы новый мир построим. Вот что такое комсомольцы, девушки. Да только ли Миша Попов и Митя Часовитин с гордым сердцем и чистой душой жили, Придется вам тяжко. Вспомните о них. Не зря они кровью своей полили ту землю, на которой мы стоим. Проплывали мимо рыбацкие шампуньки. Тени от широких парусов ложились на воду и на приплеск. Едва шевелили кормовыми веслами рыбаки, наработавшиеся с самого рассвета и разомлевшие в полуденный зной на солнце. Маневровые паровозы свистели натруженными голосами. Задрожала земля под тяжестью поезда, протащившегося по насыпи. У рыбацкой фанзы, прилепившейся под самым берегом у скалы, истошно залаяла собачонка. Все было обыденным, таким, как было вчера и будет завтра. Но уже не вчерашними стали девушки, слушавшие Виталия. Притихли они и слушали это серьезно. Уже погасли веселые чертики в глазах Машеньки, и стало лицо ее по-новому сильным и светлым. Точно клятву давая, сидела выпрямившись и сжав руки на груди Таня. Трудно было им найти слова, чтобы обозначить все, что возникло в них в эти тихие минуты. Да и нужны ли были слова? Делами надо было теперь говорить. «Мы не боимся, товарищ Антонов», — сказала Таня. Разошлись быстро по двое. Машенька Цебрикова пошла с Таней. На насыпи она прижалась к подруге и Таня почувствовала, что Машенька вся дрожит. Ты чего, Маша, застыла, что ли? Да нет. Так просто. Ну, сама не знаю, чего. Ну, так и колотится все внутри. Танюшка, теперь мы товарищи, да? Да мы и раньше были товарищами, Машенька. А теперь по-особенному вздохнула со всхлипом. Ой, как хорошо-то, Таня! Администрация и управление военного коменданта перешли в наступление. Как-то вечером в бронецехе собрались военные контролеры, железнодорожное начальство, инженеры, техники, десятники, суэцугу и несколько военных. Они долго ходили вдоль составов, разговаривали, осматривали вагоны, что-то подсчитывали. В конторе начальника депо до рассвета горело электричество. Утром на воротах цеха появилось объявление. «Господа рабочие, большевистская пропаганда не доведет вас до добра». Командование решило положить конец ей и саботажу, который свил себе гнездо в депо, что задерживает выполнение заказа военного министра. С этого дня Устанавливается урочное задание. Невыработка, не носящая злостного преднамеренного характера, будет наказуема штрафом, размер которого определяет администрация. К злостным неисполнителям будут применяться строгие меры, вплоть до ареста и придания военному суду. Для наблюдения за порядком в цех будут введены казаки, сотни особого назначения военного коменданта. За работу, господа! В полдень пешим строем пришли казаки. «Святое место не бывает пусто», — плюнул Квашнин, увидя, как рябой рыжий казак устраивается на том же штабе шпал, на котором еще недавно восседал японский часовой. Казак был явно навеселе. Он вынул кисет, набил куцую трубочку, закурил. Его маленькие кабаньи глазки с рыжими ресницами были красны, и казак, силясь преодолеть хмель, который разбирал его, — то таращил глаза, то щурил их. Заметив, что Квашнин обернулся к нему, казак начальственно крикнул. — а ты работай! Чего зенки лупишь? — На тебя смотрю, какой ты хороший, — ответил Квашнин. — Хорош, нехорош, он над тобой поставлен, — самодовольно ухмыльнулся казак. Квашнин процедил сквозь зубы. — Ну, что поставлено, то и положить можно. «Чего, чего — Чего-чего? — зашевелился Рябой, подымаясь со своего места и угрожающе нахмурясь. «Ничего, на свою бабу покричи!» — сказал Квашнин и отвернулся. ребой в котором хмельная лень и вялость победили задор, опустился опять и вскоре задремал, облокотясь на ладонь. К Квашнину подошел Виталий. «Ну как успехи?» Квашнин позвал его внутри вагона. Отер руки брезентовый передник, заляпанный раствором, взял ломик, стоявший у борта. «Глянь, Антонов!» размахнулся и ударил ломом в стену бетонной камеры. Железо пробило стенку и вышло насквозь. Когда Квашнин вытащил лом, аккуратная круглая дырка осталась в стене. Ясное голубое небо виднелось через нее. «Засыплитесь», — сказал Виталий. «На первом же осмотре засыплетесь Как кто-нибудь из контролеров попробует так же, все станет ясным». «Но это как сказать?» — усмехнулся один из бетонщиков вслед за Квашниным вошедший вагон. «Илья Абрамович силу в руках имеет». «Лом возьмет, двинет, что твой снаряд. У него руки!» И бетонщик не закончил фразу, поднял с пола семидюймовый гвоздь и подал квашнину. «Илья Абрамыч, опробуй для примеру!» Квашнин, взяв гвоздь, без особого напряжения завязал его узлом и протянул восхищенному его силой Виталию. «Ведь это смотря кто!» сказал он спокойно. «Контролер, конечно, ту стенку не возьмет. А снаряд или, скажем, граната...» Разнесет начисто всю коробку. Уж такую мы смесь делали. В это время снаружи донеслось. Эй, работай, работай, не стой! Проснулся черт ребой сказал Квашнин. Тюремщик паршивый. Долго мы будем их терпеть. Это от нас зависит, ответил Виталий. Через недельку начнем? Возможно. Голос казака показался Виталию знакомым. Через амбразуру он посмотрел на улицу. В любом казаке он узнал Иванцова, вестового ротмистра Караева. «Черт возьми», — сказал он с досадой, — «мне при этой роже нельзя показываться». Квашнин, понимающе взглянул на Виталия. «Тут есть люк, можешь через него выйти» виталий дождался когда ребой отвернулся и легко спрыгнув между рельсами выскочил с другой стороны состава и пошел предупредив квашнина что теперь все разговоры о деле придется перенести на квартиру что знакомый спросил квашнин весьма он будет мне мешать антоний иванович сказал виталию но «Ну, товарищ можно было бы и начинать каб бы ни одна закаыка Виталий вопросительно посмотрел на мастера. «Все участки согласно начать. Все подготовились. Плохо только с грузчиками». «А что?» «Да дело тут, видишь ли, такое. Из трех сотен грузчиков у нас офицеров чуть не половина». «Офицеров?» Удивился Виталий. «То-то и оно, что офицеров. Уж год работают в грузчиках. Ишь ты, они раньше в порту работали». А составились из тех, кому по чинам солдат не нашлось, командовать не над кем, значит, со службы их и уволили. Были и такие, что за дебоширство, а то и за пьянство выгнаны. Службы лишились, а жить надо. Вот они и организовались в бригады и стали работать на выгрузке. По обличью-то вроде наш брат, Савка, а фонобери еще от белой кости, боюсь, не станут бастовать. «А вы говорили с ними?» «Не водимся мы с ними». «Да они тоже на шибе живут», — сказал мастер. «От своих отстали, а к нашим не пристали. Живут будто на полустанке, все на лету, а лететь некуда. Попробуем поговорить с ними. Кто у них за главного?» «Артельщик-то, бывший полковник из дворян, запойный, но пока нет запоя человек человеком». «Белые вороны» как окрестили первореченские рабочие офицерскую артель грузчиков, жили за Семеновским огрызком, в нескольких вагонах, никак не сообщавшихся ни с одной из улиц. Рабочие относились к ним подозрительно, белые к рабочим презрительно. Оказавшиеся в чужой шкуре офицеры беспропудно пили и дебоширили, и тупичок, в котором стояли их вагоны, пользовался плохой славой. К этим вагонам Антоний Иванович и Виталий подошли в сумерки, когда грузчики возвращались с работы. У самого тупика дорогу им преградил оборванный человек, в лохмотьях которого угадывались китель и диагоналевые брюки. Человек расставил ноги, сделал руки в боки и хриплым голосом спросил. «Кто вы, миряне? К чему вы посетились сию юдоль печали? Вы заблудились?» Виталий спокойно посмотрел на Пьянова.